Эпизод десятый. С тобой что-то не так. Если честно, в глотке пересохло от напряжения, да и укус на ноге начал ныть и жечь так, что хотелось сунуть ногу в лед. «Что значит не совсем?» — уточнил глава Ешу. «Ты не осознавал, что делал?» После укуса охранного идола с моей памятью что-то стало. Я показал на свою перебинтованную ногу, Сделал голос еще более твердым и посмотрел мужчине прямо в глаза. Скорее всего, это была карма на временную потерю памяти. Я не совсем осознавал, что делал, потому что ничего не помнил, не знал правил и нарушил их, даже не понимая этого. Ешу переглянулся с Кейничем, а экзорцист тихо хмыкнул и нахмурился, еще внимательнее вслушиваясь в мои слова, а потом покосился на женщину в углу, госпожу Майдера, но так, как обычно не шевелилась, сидя в кресле, будто мертвые. «Я не собирался захватывать Бога», — продолжил я. «Это получилось случайно, когда мы с братом отбивались от его атаки. Я взял тот золотой лук и...» Тут из-за стола поднялся Кейнич. «Так это ты использовал божественный артефакт?» «Да, Кириус». «Тогда почему ты мне сразу этого не сказал, когда я разглядел на луке трещину?» От злости он сжал кулаки так, что кожаные перчатки скрипнули. — Потому что вы не спрашивали, Кириус. Я понимал, что еще чуть-чуть, и он рассверепеет. Но это был единственный ответ, который я мог дать, чтобы сухим выйти из воды. Желваки Кириуса напряглись. Он покачал головой и процедил. — Ты решил пошутить с гильдией, Лазгален? — Считаешь себя бессмертным? Кейнич глянул на экзорциста. — Он считает себя бессмертным, господин Беласко. Смех! Да и только! Экзорцист никак не отреагировал. Лишь его взгляд стал еще более мрачным, а глаза за очками совсем потемнели. «Погодите, Кириус, мы все выясним». Ешу шагнул ко мне ближе, не сводя глаз с моего вспотевшего лица. «Итак, Тайдер, давай сначала. Вчера утром ты пришел ко мне и попросил разрешения на отгул на работе и личную вылазку к гнездам богов деревянного класса. Ты буквально умолял меня. Говорил, что тебе помогут брат и сестра». «Я хорошо знал твоих родителей и видел, как ты стараешься, чтобы вступить в гильдию, но у тебя ничего не получается. Мне жаль, но я был готов тебе отказать. Однако ты продемонстрировал мне накопитель, в котором имелись две захваченных тобой души Грувимов. Все верно?» Я нахмурился. «Простите, но я не помню, господин глава. Память все еще не вернулась». Такой ответ был моим спасением, хотя я уже понял, что настоящий тайдер лас -Гален был не так уж прост. Он наврал главе города, что обе души в его накопителе захвачены, а не куплены тайком. Ешу коротко выдохнул, его лоб прорезали глубокие морщины. «Врачеватель тебя осмотрит, а пока вернемся к твоей вылазке. В ней участвовал еще твой брат Кристобаль Немаг не маг, и сестра-усилитель ждала у границы, верно?» Выходит, что так. «Один из богов деревянного класса атаковал вас, и вы отбивались. Во время боя ты захватил бога в свой накопитель, верно? Ты воспользовался артефактом из гнезда этого бога». Он покосился на лук в руке Мозарта. «Да, господин глава», — ответил я. «Я не знал, что пользоваться артефактом запрещено». Мой ответ заставил Ешу схватиться за лоб и посмотреть на остальных. «Он не знал». «Вы слышали, господа? Он просто не знал, что это запрещено. Но я бы сказал иначе. Он не знал, что это невозможно, и что до него божественные артефакты таким образом никто не покорял. А он взял и сделал это, потому что не знал, что так делать нельзя. Какая ирония! Это не ирония. Тут что-то нечисто, глава Ешу», — возразил Кейнич, поднявшись и тоже направившись ко мне. Этот полдень гнева был серьезным, вы сами видели. На Гипериус давно не было таких нападений. И все грубимы, лезли в дом Гасперов. Не находите это странным? Вся эта история требует расследования. А сам лас должен быть заключен под стражу до выяснения обстоятельств. Но не мог он захватить Бога без чьей-то помощи и неизвестной нам технологии Одинай. Вы посмотрите на него». «Какой из него покоритель божественных артефактов и хозяин богов?» «Я не одобрил ни единой его заявки в гильдии, потому что толку от этого парня для нашей армии ноль. Он такой же воин горно, как моя матушка-воздухоплаватель». «Но факты, Кириос, факты. Говорят об обратном». Ешеу потер массивный щетинистый подбородок и глянул на Мозарта. «Перед нами бог собственной персоной. Посмотрите». Покорный и безобидный, как ребенок, пока ему не прикажут атаковать. Ведь он может крушить божественных слуг, если хозяин отдаст приказ это сделать. Ешу неожиданно протянул руку Мозарту. «Меня зовут Геродиан Ешу. Я маг-усилитель пятого яруса мастерства. А кто ты?» Кириус Кейнич замер. «Вы с ним за руку собрались здороваться?» «С Богом?» «А если он сожрет вашу ладонь прямо сейчас, или оторвет ее, или выстрелит вас?» Начал возмущаться он, но Ешу так и не убрал руки. Мозарт бросил взгляд на его ладонь, потом посмотрел на меня и сощурил мерцающие глаза, будто спрашивал, можно ему пожать руку или нет. «Можно!» — кивнул я. Слуга тут же ухватил ладонь Ешу своей огромной ручищей и стиснул так, что мужчина закашлялся. «Мозарт! Бог гор!» представился Морфи. Когда он отпустил руку Иешу, тот быстро размял пальцы и поморщился от боли, но не смог скрыть в голосе восторга. «Невероятно, Тайдер, это невероятно! Расскажи подробнее, как именно ты захватил этого бога и вживил его в Морфи?» Пришлось рассказывать все. Ну, почти все. Как я схватил лук, как атаковал бога с помощью последней души в персне, как лучом пленил жертву и захватил в накопитель. Ну а потом, как пронес этот накопитель с Богом в город, а когда на дом Гасперов напали грувимы, как я вживил энергию Бога в тело Морфи и приказал атаковать. И Ешу расспрашивал меня о каждой мелочи, о каждом моем действии, о каждой реакции организма, и я рассказывал. Умолчал только о том, что в каждой атаке мне помогал Готфред. Наверняка, если бы я им в этом признался, то меня бы ждал не просто арест. Я был носителем бога, носителем заклятого врага всего этого государства. Думаю, с них хватит и того, что рядом со мной стоит Мозарт. Пока я рассказывал про захват бога горы, нападение грубимов, трансмографистка печатала каждое мое слово. Госпожа Майдера сидела мертвецом на кресле в своих очках газосварщика. Кейнич ходил туда-сюда, заведя руки за спину и хмурился, Ну, а экзорцист безотрывно изучал меня. Его темные глаза, будто чёртово-рентгеновские лучи, пронзали мой череп насквозь. И я ж уже вел беседу и, как умел, изображал хорошего полицейского. Мозарт стоял и наблюдал за всем, а я отвечал на вопросы вот уже около часа. Из открытых бойниц меня держали на прицеле рендеров точно таких же пистолетов, как и Мафена, отбивалась от Грувима. Прошло еще около получаса, прежде чем Ешу, наконец, перестал донимать меня расспросами. «Что ж, Тайдер, кое-что прояснилось, поэтому мы прямо сейчас...» И тут вдруг проходящий мимо Кейнич сделал то, чего от него никто не ожидал. Молниеносно снял скрепление на поясе свой гарпун и выстрелил в меня. Раздался звон, вспыхнули искры буквально перед моим носом. Золотая стрела Мозерта сбила гарпун Кейнича прямо в полете и отшибло его вниз. Иззубренный наконечник гарпуна вонзился в пол, причем в каменный пол. Такой силы был удар. Я сделал вид, что не удивился, хотя внутри все напряглось, конечно. Этот Кейнич охренел совсем. Я посмотрел сначала на него, а потом на Мозарта. Бог реагировал на угрозу так быстро, что успел отбить удар Кириуса, хотя тот действовал максимально неожиданно. «Надо же!» — бросил Кейнич и также быстро убрал ружье в крепление на поясе, после чего выдернул воткнутый в пол гарпун. «Бог защищает мага-коллекционера, своего заклятого врага! Ничего бредовее я не видел, но это интересно!» Мозарт глянул на меня, ожидая разрешения ударить стрелой в голову Кейничу, но я покачал головой. «Нет, Мозарт, пока не нужно». «Не нужно?» Впервые я увидел на физиономии бородатого слуги такую яркую эмоцию. Он удивился, да так, что его густые рыжие брови взлетели на лоб. Кейнич больше не смотрел на него, а подошел к главе Ешу. На пару слов глава. Это важно. У него был такой многозначительный взгляд, что Ешу не стал откладывать разговор. Вместе они вышли из зала, но прежде чем дверь за ними закрылась, я услышал, как Кейнич нетерпеливо заговорил. «Этот мальчишка может натравить своего бога на кого угодно». «И тогда будет уничтожен», — перебил его Ешу. «Но посмотрите на это с другой стороны, Кириос». Дверь закрылась. Теперь за столом остался только экзорцист. Не сводя с меня глаз, он протянул руку и дотронулся до моего перстня, лежавшего на столе. Накопитель среагировал на его прикосновение так, что меня прошиб пот. Перстень поднялся на ребро черепом вверх и завертелся вокруг своей оси, будто волчок. Пока он раскручивался, экзорцист медленно поднимался из-за стола. Когда парень в желтых очках встал во весь свой приличный рост, мой перстень на столе резко замер и завалился на бок, точно так же, как лежал до этого. С тобой что-то не так? произнес парень. Его голос был не громким, но грубоватым. Он не вязался с молодостью недавно выпустившегося студента и больше подходил мужчине средних лет. Значит... «Ты потерял память после укуса охранного идола», — уточнил он, выходя из-за стола и медленно приближаясь ко мне. «А ты вообще помнишь, кто такой экзорцист и на что он способен?» «Он избавляет людей от кармы, как мне сказали», — ответил я, вспоминая те небольшие обрывки информации, что успел услышать от разных людей и сопоставить. «Именно так», — кивнул экзорцист. «Чем выше ярус мастерства такого мага, Тем более сложную и тяжелую карму он может убрать. А карма бывает разная, как ты понимаешь. Порой ее вообще разглядеть сложно, но если на тебя коллекционер Ласгален наложил карму охранный идол бога деревянного класса, то с ней справится и наш врачеватель Луин. — А сам Мозарт может снять с меня карму своего охранного идола? — спросил я. Веласко остановился напротив меня и Мозарта, но на моего морфи даже не взглянул. Всё его внимание было приковано только ко мне. Глаза за желтыми стеклами очков смотрели на меня безотрывно несколько секунд, после чего он объявил тихо, но уверенно, «Снять может только тот идол, который эту карму и наложил». «А где ты его будешь искать?» Он промолчал. «И знаешь, что еще? Я не вижу на тебе кармы на потерю памяти. Неожиданно, правда?» Я почувствовал, как от тревоги во мне всё напрягается под пристальным взглядом Бауча Белаская. Он аккуратно взялся за дужки очков, снял и посмотрел на меня уже без них. Его зрачки сузились до такого размера, что почти исчезли. Радужная оболочка из карего цвета стала белой. Он так сосредоточился, что стальные кольца пирсинга в его ноздре и на брови раскалились до красна. Зато я вижу на тебе другую карму, продолжил Беласка, веско обозначая каждое свое слово. Я постарался не выдать эмоций, хотя такого поворота не ожидал. Значит, на теле Тайдера Лазгалина действительно была карма. Только какая? Экзорцист шагнул ближе. Хочешь знать, что с тобой не так? Его глаза стали сине бордовыми, будто налились венозной кровью. А со мной что-то не так? — спросил я, интуитивно понимая, что сейчас услышу что-то неприятное. Что-то такое, что скорректирует все мои цели. — Это карма на мутацию магии, — прямо сообщил экзорцист. — Совершенно незаметная для носителя. Но если ничего не предпринять, то твоя магия начнет меняться, а через полгода-год ты вовсе перестанешь быть коллекционером и станешь кем-то другим. И никто не сможет даже предугадать, кем именно. Такая карма меняет не только способности, но и тело. Это страшная участь, и тому есть свидетельство. Такая же участь постигла когда-то великого воина, всем известного борца с богами Артазара. Его любили как героя. Называли утренней звездой Эксагора, а его гарпун носил имя луч рассвета. И что стало с великим Артазаром? Я невольно сглотнул собравшуюся в глотке слюну. И что с ним стало? Глаза экзорциста снова обрели карий цвет. Парень надел очки и с прежним подозрением уставился на меня. Его историю слышали все, даже малые дети. А ты, значит, не слышал. Ты же не терял память, как мы выяснили. Я поднялся с кресла, не отводя взгляда от внимательных глаз Беласка. Не знаю, что именно со мной случилось и как на меня повлияла карма, но я ничего не помню. Даже того, что слышали все. Проверьте внимательнее, если хотите. Это было опасное требование, но ничего другого не оставалось. Наш поединок взглядов длился секунд десять. Слышно было только, как трансмографистка передает весь наш разговор кому надо и как щелкает ее аппарат. Экзорцист резко развернулся и прошел обратно к столу, мельком взглянув на мой перстень, что на нем лежал, и уселся на место. «Требуешь, чтобы тебя проверили внимательнее?» Он повернул голову и посмотрел на женщину в кресле. «Это госпожа Майдер, глава регионального отдела Ордена Тайн и командир специальной боевой группы. Она маг-дизгений. Это не менее важный дар, чем дар коллекционера, экзорциста или усилителя. Дизгении умеют отключаться от собственного тела И внедрять свое сознание в другое живое существо, чтобы его контролировать. Сила внедрения зависит от силы мага. Можно контролировать живое существо, временно становясь им. Как надолго? Это тоже зависит от многого и касается только тех, у кого нет защиты от внедрения. Оно проходит по-разному, но, похоже, ты даже не заметил, что твое сознание познало силу дизгения, верно? Такая великая способность дается им с годами практики. А госпожа Майдере — дисгений шестого яруса мастерства!» Он еще раз поклонился женщине. «Вы ведь уже проверили нашего подопечного, госпожа Майдере?» Экзорцист был первым, кто хоть что-то спросил у нее, а не просто сказал «Мое почтение». Женщина, наконец, шевельнула худыми маленькими ладонями, лежащими на подлокотниках кресла, но очки с лица не убрала. «Конечно, господин беласка ответила она спокойно и мелодично. «Я отключилась от своего тела всего лишь на мгновение, но мне этого хватило, чтобы внедрить сознание в этого коллекционера и кое-что узнать. Перенос произошел сразу же, как только мальчик сел в кресло для допросов. Он действительно ничего не помнит. Полнейшая блокировка определенной части памяти». Мне не удалось увидеть в его воспоминаниях ничего, кроме событий с того момента, как он очнулся возле гнезда бога гор. Все, что он рассказал Кириусу Кейдничу, правда, но все же... Хм... Она смолкла и задумалась, и вместо пота меня прошиб мороз. Все же необычайные способности этого мальчика вызывают недоумение, опасение и... Ха, надежду, наконец добавила она. Его сознание активно сопротивлялось моему внедрению, но у мальчика не хватило навыков и силы защиты. И да, вы правы, господин Беласко, магия этого коллекционера начала мутировать, как и он сам. Это пока совершенно незаметные изменения, почти никакие, но они начинаются. Однако в карме ли дело? Хотя я не экзорцист, поэтому не берусь утверждать наверняка. Я перевел взгляд на женщину. Она внедрялась в мое сознание? Но почему я ничего не почувствовал? Или то короткое головокружение и было внедрением дизгения? И еще странность. Почему она не увидела моих воспоминаний из прошлого мира? Неужели их прикрыл Готфред? И, похоже, это именно он сопротивлялся внедрению дизгения. Но сейчас он как назло молчал, будто его не существует. Я продолжал смотреть на женщину, не сводя глаз. Так вот почему она оказалась мертвой. Видимо, при переносе сознания дизгений перестает контролировать собственное тело и находится будто в обмороке. Если бы она стояла, то упала бы при этом. Неприятные магии эти дизгении. Тут мне стало не по себе, потому что я вспомнил, что Афена Гаспер тоже дизгений, и у нее целая комнатка клеток с птицами, на которых она тренируется. Так вот, что она с ними делает: внедряет в них свое сознание. «Именно она атаковала Грувима с помощью птиц, а сама находилась в отключке!» Экзорцист Беласко кивнул женщине. «Благодарю, госпожа Майдера. Потом посмотрел на меня, его взгляд смягчился. «Значит, ты действительно потерял память и не помнишь историю Артазара Утренней Звезды. Что ж, если ты отсюда все-таки выйдешь, то спроси у кого-нибудь, как великий Артазар...» скрыл свою мутацию и превратился в чудовище, таясь в замке на утёсе Барти Мэй, а потом вышел оттуда и истребил сразу два города в землях рассвета. «Проси о том, как он стал врагом государства и всего нашего народа. Поверь, тебе расскажут всё в подробностях, хотя о Бартазаре разговаривать не любят». Я не стал садиться обратно в кресло для допросов и снова обратился к экзорцисту. «Вы избавите меня от кармы?» Господин Беласка, тот покачал головой. Нет, тобой займется врачеватель Лоэн. Но это в том случае, если Кириус Кейнич и глава Иешу не передадут тебя ученым главного управления отдела тайн вместе с твоим Морфи. Он покосился на трансмографистку, которая все так же фиксировала каждое слово. Как бы там ни было, решение примет высшее руководство гильдии, поэтому мы пока что. Дверь в зал распахнулась, и экзорцист сразу смолк. Появились Ешу и Кейнич. Судя по их суровым лицам, они много спорили, но, похоже, к чему-то пришли. Кейнич был зол больше обычного, а это значило, что в споре проиграл именно он. Оба они не успели пройти к столу. Трансмографистка госпожа Кольп вдруг замерла, ее пальцы застыли над клавишами, а потом аппарат пискнул и мигнул красной лампой. Со скрипящим звуком из него выкатилась бумажная лента с сообщением. Женщина перевела дыхание, аккуратно оторвала ленту, поднялась со стула и торопливо засеменила через весь зал напрямую к Кейничу и Ешу. «Господа!» — пришла директива от руководства гильдии за подписью главы Нечча, Согласовано с главным управлением Ордена Тайн. Это насчет коллекционера Ласгалина и его дальнейшей судьбы. Она передала ленту в руки Кейничу. Тот молча начал читать сообщение, и его физиономия с каждой секундой мрачнела все больше.